Кергелен, лежащий на 50 градусе южной широты. Острова имели бесчисленные бухточки и фьорды, где можно было легко спрятаться. Они редко посещались торговыми судами. В прошлом там можно было встретить норвежских китобоев и охотников на тюлени, но в настоящее время существовала высокая вероятность, что острова необитаемы. Кроме того, в свое время эти острова были прекрасно исследованы немецким гидрографическим судном «Газель», и на Атлантисе имелись подробнейшие карты, забытого богом архипелага. В начале декабря, в первое воскресенье рождественского поста, «Атлантис» повернул на юг, взяв курс на розоватую дымку, стелющуюся по горизонту. В южном полушарии был разгар лета, стояла нестерпимая тропическая жара. Голубой купол небес не затуманивался ни единым облачком. Океан был зеркальным, отражавшим грубые контуры «Атлантиса», как в кривом зеркале. Неутомимый лейтенант Мор повесил на доску приказа описание архипелага Кергелен и истории его открытия. Архипелаг носил имя величайшего оптимиста прошлых времен, графа Ива Жозефа де Кергилена Тремореса. Командуя французским фрегатом «Фортуна», граф, как и многие полагают, первым открыл австралийский материк». Но был настолько потрясен этим обстоятельством, что не стал высаживаться на берег, а поспешил обратно во Францию, чтобы собрать большую экспедицию. Но с экспедиции ничего не вышло, а несчастный граф попал в Бастилию, где дал островам, ныне носящим его имя, название «Архипелаг Отчаяния». Позднее многие пытались колонизировать острова, но ни у кого это не получалось. Люди... Гробили здоровье и деньги, но где-то уже после 1873 года оставили архипелаг в покое. Китобои и охотники на тюлени иногда пользовались бухтами для отдыха, но постоянного населения на островах не было. По мере приближения к ревущим сороковым, погода, как и положено, стала портиться. Но, в принципе, штормовые широты приняли Атлантис на этот раз довольно мирно, хотя волны после штиля у экватора выглядели весьма впечатляющими. Острова были закрыты туманом, дул сильный юго-западный ветер. На Атлантисе была сыграна боевая тревога. В районе островов были, вероятно, любые неожиданности. Попав Полосу прибоя «Атлантис» шел в туче брызг, протестуя, по словам лейтенанта Мора, каждой своей заклепкой против приближения к острову. Свободные от вахты высыпали на верхнюю палубу. Это была первая земля, которую они видели после ухода из Германии. В тучах водяных брызг и беснующиеся пены открылась полоса прибрежных рифов, окружающих эти вулканические острова. Мрачные сопки и каменистые равнины показались прекрасными, ведь это была земля. Роге перевел машинный телеграф на стоп, и «Атлантис» первый раз за 250 дней прогремел якорной цепью. Прежде чем войти в лагуну, необходимо было убедиться, что англичане по случаю военного времени не развернули здесь радиостанцию или наблюдательный пост. Мор в сопровождении девяти матросов должен был высадиться на берег для проведения разведки.